Милена Завойчинская «Подарок богине зимы» или «Стукнутый в голову и на пришеленец» от автора. Начало этой истории случилось в день зимнего солнцестояния несколько лет назад. Слушайте повесть «Варвара Краса и темный властелин». Желающего судьба ведёт, не желающего тащит. Клеанв во владениях богини зимы. Богиня зимы скучала в своих холодных снежных чертогах. Не радовали морозные узоры, украшающие своды и стены, не вызывали восторга дивные статуи, которых для неё создали ветра, выточив из цельных ледяных глыб. Как же скучно. вздохнула беловолосая красавица, поправила белоснежный мех своего манто, закинула ногу на ногу и разгладила невидимую складку на заканной серебром парчовой ткани белого само собой платья. Снеговики, пытавшиеся порадовать свою владычицу, остановили свой унылый хоровод. Они уже который час и день, а может и год, в снегах время течёт иначе, пытались её развеселить, Прогуляться что ли по мирам, побарабанила длинными тонкими пальцами по подлокотнику трона богиня Цаси. Сделать кому-нибудь доброе дело, как раз пришло моё время, время чудес. Ближайшие к трону два снеговика переглянулись угольками глаз и подвигли носами морковками. Чувство юмора, а также понимания счастья у Цаси были своеобразными. как и у всех богов и богинь, высшие сущности, что с них возьмешь. Правый снеговик пошевелил пальцами рук веточек, мог бы, вздохнул бы, но он был всего лишь снежным созданием, пусть и оживленным, поэтому только внутренне поежился, нет, не от мороза, царившего в ледяных чертогах, а от воспоминаний о жаре. коем его опалил заглядывавший как-то в гости к цаси бог лета. Богиня же зимы вскочила со своего трона и двинулась вдоль стен, увешанных ледяными зеркалами. Возле некоторых она ненадолго замирала, другие не удостаивались её интереса. Снеговикам было любопытно, что же рассматривает их владычица. сменяющиеся с каждым шагом прекрасные наряды, схожие между собой лишь белоснежным цветом, или же видения иных миров, которые демонстрировали зачарованные зеркала. Но снеговики, даже волшебные и живые, не могут говорить, поэтому они молча следили за происходящим и гадали, улетит ли в путешествие по иным мирам богиня зимы или не захочет в этом году Да, вот так хорошо. Остановила свой выбор на брючном костюме из серебристой мерцающей ткани Цасси. Освежает. И она погладила кончиком указательного пальца правую бровь. Сверкнули искорки на глянцевом перламутровом покрытии на ее ногтях. Так, а это что? Она шагнула ближе к зеркалу и вгляделась. С минуту с интересом прислушивалась и... А потом с некоторым удивлением хмыкнула, подумала пару секунд и взмахом руки сменила изображение и мир за льдом. Со усмешкой присмотрелась к новому изображению, после чего рассмеялась, притопнула и исчезла. Лишь вихрь снежинок закружился по полу. Снеговики, оставшиеся в одиночестве, столпились в кучу, потаптались, переглядываясь и разбрелись по углам. ждать, когда богиня зимы осчастливит кого-то из смертных. Те глупые, правда, не всегда понимали и принимали своё счастье, но это уже никак не как ни проблемы Снеговиков.